Глава 20. Шумел, горел пожар московский. Зимой в Обскове разразился мор. Как обычно из сообщений хрен поймешь, что и почему. Мрут мужи и жены и малые дети, кому явится железа, то наскор умирает, а начали помирать в канун Николы зимнего и мерли всю зиму. Опухает железа, какая. Как, почему, гадай вот над грамотой. Хотя гадать нечего: в опочку великие Луки, Торопец, Полоцк, Торжок, Бежецк и Устюжну помчались гонцы с требованием установить карантины и никого в города, прежде чем отсидятся месяц в специально отстроенных на отшибе избах, не пускать. Но все дорожки не перекроешь, да и понятия крепкого о заразных болезнях у людей нет. «Ну чего зря болящих мариновать? Пусть они в церкви помолятся, все и пройдет Божьим соизволением». Епископ Мефодий устроил крестный ход вокруг города с допущением к нему всех посаженных в карантины, за что получил сильнейшую выволочку от митрополита и копию срочно переписанного домостроя, куда, среди прочего, добавились и описания карантинных мероприятий. Не приминул встать в позу и Великий Новгород, куда срочно были отправлены рекомендации по случаю эпидемии. «Москва нам не указ!» «Ну да, на зло отцу порву портки, пусть задница мерзнет!» «Ничего, есть у нас методы и на кость у Сапрыкина. Для большей доходчивости закрыл новгородский двор в Москве, поставил караулы, никого не впускать, никого не выпускать. Только еду приносили и оставляли, никаких личных контактов. Повезло, что мор случился зимой, когда и поездок между княжествами мало, и народ вообще меньше по улицам шляется. Но Псков закрылся на полгода, а с Псковом и Нарва, наше игольное ушко на Балтике, через которое в обход страшно недовольного этим Новгорода, тоненьким ручейком текло серебро. С деньгами, особенно после того, как Шемяка победоносно завершил польскую кампанию, Стало заметно полегче, и я уже начал подумывать, какой проект профинансировать следующим. Хотя тут и думать нечего, срочно укреплять южную границу. Если Дима войну закончил, значит, ее закончил Исиит Ахмед. И теперь у него встанет естественный вопрос, а где, собственно, Ордынский выход за последние нцать лет? И как бы он ни пришел за ответом. На этот случай еще осенью в Крым к Хаджи-Гирею уехало малое посольство договариваться о союзе против Сиида, считавшего себя Сюзереном и Крыма, и Хаджи-Тархана. Только отправили, в Москве случилось землетрясение. Ага, в Москве, не видел бы сам, не поверил. В шестом часу утра марта четвертого дня сами собой зазвонили колокола, Заходил ходуном весь город, тряхнул и Кремль, и Посад, и за неглименье с замоскворечьем народ в ужасе выбегал на улицы, полагая, что сейчас все провалится в тартарары Землетрус так же быстро закончился, как и начался, причем практически без потерь. Самое главное, что устояли новопостроенные стены Спас Андронника. Но вот шепотки поползли очень неприятные, дескать, предвестие конца света, знамени грядущих бед. Князь, говорят, не настоящий. По велению Никулы во всех церквах служили благодарственные молебны и проповедовали о смирении и спокойствии. Больших городов, кроме Москвы, не затронуло, а в маленьких и не заметили ничего. Но беда никогда не приходит одна. Посад полыхнул до рассвета. Бог знает, с чего загорелось. То ли на какой поварне неудачно разожгли огонь, то ли собранные на городовое дело мужики, спавшие в землянках и шалашах в повалку, не углядели за печуркой. Только проснулся я от острого машиного кулачка, воткнувшегося мне в бок. «Пожар, Вася!» Я скатился с постели, очумело оглядываясь и пытаясь сообразить, где горит «Не дай Бог зелейный двор на Яузе». Там прокопан ров в излучении реки, отделяющей городок от остального мира. И оставлена широкая пустая полоса, как раз на такой случай. Ну да, в выходящих в сторону реки в окнах загородного терема, если и было зарево, то лишь предрассветное. я развернулся к постели и буркнул. — Какой пожар, спи! — Посад! — дернула меня в другую сторону Маша. — Посад горит! Ринулся как окну напротив, зацепив битым мизинцем за лавку, взвыл матерно и замер. Над городнями и пряслами стен уже выплескивали злобные языки пламени. До ушей докатился набат Спаса на глинищах, вступили колокола всех Святской церкви на кулишках и соседней с ней Проскевы Пятницы. И тут же трезвон рассыпался по всему городу пожар донесся истеричный бабий вопль из синей рыкнул волк вопившая баба заткнулась по переходам и лестницам уже бухали ноги челяди и дворских в дверь негромко но настойчиво стукнули княже пожар на посаде вижу распахнул я дверь гонца на яузу живо! коли там загорится перевешаю Домочадцы стряхивали остатки сна, суматоха, паника и бестолочь первых минут сменялись заученными на случай пожара действиями. А меня, как назло, из-за нервика заколодило, и я никак не мог попасть в рукав кожаной куртке, поданной сенным боярином. Хорошо хоть успел замотать кровящий мизинец трепицей, да в портки правильно влез, а то скакал бы с двумя ногами в одной штанине на потеху ближникам. «На Яузе в набат ударили. Огня нет», — доложил сенной боярин. «Огонь в посаде! Ветер! На кремник дует!» — примчался другой. «А вама через Васильев лук не пройдет! Сема через Подкопаево село может!» «Вижу, кто с топорами-баграми, оставь в теремах половину опаски ради», — распорядился я. «Еще четверть в Подкопаево на подмогу, остальные со мной в Кремль тушить!» «Там книги...» И хоть я за городовую службу уверен, да и великие бояры, у кого в Кремле дворы, тоже своих людей в борьбе с огнем по новому порядку выучили, но все равно сердце не на месте, не успокоюсь, пока сам не увижу. «Коня мне! Что вы там возитесь? И крючья, крючья берите!» Конюхи бегом подвели оседланного скалу, рядом запрыгивали в седла, кое-как одетые дворские. С крылечек дробно сыпались оставшиеся. Пока мчались, соображал, правильно ли все устроил на Яузе. Там обваловка и крыши только черепичные, по первому же сигналу прекращают все пороховые работы и закрывают погреба. Да еще всех, кто там работает, натаскивали по огненной тревоге собираться в пожарные расчеты. Подносит огнетушители, работает со стволом от внутреннего пожарного крана. Сколько раз мне эти плакаты в конторах глаза мозолили. А вот пригодилось так что за Яузу я более-менее спокоен, и построено все с учетом возможного пожара и люди обучены. Москва же иное дело, хоть и предписано настрого солому на крыше только после вымачивания в глиняном растворе класть, но за всем шню следишь. да и ветер искру под соломенную стреху загонит или головешку над рамку бросит и привет пошло-поехало. И даже если все сделано верно, на посаде, и особенно на торгу, тесно, и потому горело, горит, и гореть будет. Стихия, город почти деревянный, остается только надеяться и молиться. Варьские ворота проскочили сходу под неумолчный звон колоколов по всей Москве. Но почти сразу встали, навстречу убегая от наступавшей стены огня, Валили бабы с детишками, а сатаневшие мужики, кто в чем, пытались противостоять пожару. «С ведрами на крыше головней гасить!» распоряжался городовой боярин. В слепящем дыму бросались люди в огонь спасать добро, выпрыгивали обратно, катались по земле, чтобы сбить затлевшее на одежде пламя, обливались ведром другим воды и снова бросались в полами, отчаянно ругаясь и прикрывая глаза рукавами. Зарево затмевало встававший рассвет. По улицам и закоулочкам надрывно вопили бабы, орали мужики. Страшно ревела запертая в хлевах скотина, сгорая заживо. Кони тревожно ржали, пришлось спешиться и отослать их назад. Пламя, подгоняемое ветром, обнимало город с трех сторон, растекаясь от торга до внешних стен, проглатывая посадские дворы один за другим, Будто лава изнутри распирала кровли, вышибала стропила и перла неостановимая стена жара, подгоняя перед собой дымный вал. Из него вываливались обожженные, полузадохнувшиеся люди, таща за собой тех, кто уже не мог идти сам, волокли мешки и сундуки. И почти сразу же, как только достигали относительно безопасного места, С руганью бросались назад, растаскивать горящие терема баграми. Дым забивал легкие, я придержал мужика, тащившего ведро с водой, макнул шейный платок и замотал лицо. Огонь гудел, как в домнице, утробным басом, взлетая над крышами и теряясь в удушливом дыму. Вот ни хрена ни пожар в Радони же! Там мы были вокруг, а пожар посередине! А тут наоборот, страшный зверь, огненный дракон, завивался кольцами и жрал дом за домом, улицу за улицей. Гигантскими свечами горели колокольни, падающие с них колокола бились о землю с жалобным звоном, вышибая из бревен и угольев снопы искр. Мне под ноги, сверкая обезумевшими глазами, метнулся закопченный мужик с криком «Боярин, дай крючев!» Его встряхнул волк «С князем говоришь!» Мужик встряхнулся, силой провел ладонью по лицу, размазывая сажу, и бухнулся на колени. Я пригляделся и с трудом признал его. «Козеля!» а -а -а -а — выкашлял он. «Так твоё ж на торгу! Всё выгорело!» — сплюнул чёрную слюну Корчмар. «Каранда, небось, порадуется! Твои живы? Сын должен Зарюку вывести. А здесь тогда что? Тушу со всеми!» Он поглядел на стену огня за спиной и зло выругался. «Беда общая, так и бороться сообща! Я поднял его на ноги, глядя в настырные глаза, и который раз поразился упорству нынешних людей. Все потерял, неизвестно, живы ли родные, а нет, не бежит, не голосит, не прячется, а от власти требует не защитить и сопельки утереть, а дать возможность встать вместе со всеми. Ну так другие люди не подняли бы страну после всех нашествий, пожаров, моровых поветрий, И что еще там падало на нашу долю? Все как один, раз за разом, сообща, только так. Меж тем в суматохе проступал порядок. Уже бежали не абы как, а по указаниям, выставленных городовыми боярами и рыжек. Уже бившиеся с огнем молодцы с крючьями, баграми и мокрыми метлами сплачивались в атаге и шли, сбивая огонь и растаскивая дома и клети ослепительно сиявший оранжевым сквозь щели между бревнами. Даже неслышные в реве пламени и общем гвалте приказы выполнялись все четче и четче. А Дмитровская вскачь, вырвавшись из бог весь чьей конюшней, неслись лошади. Семь или восемь, шибив двух зазевавшихся огнеборцев, но остальные успели раздаться. Один половчей так и ухватил коня за гриву, ему тут же в руку всунули веревку, которую он ловко взнуздал коня, запрыгнул, охлюбка ему на спину, ударил пятками и поскакал из города на Васильев Флук. Следом переловили и погнали остальных коней, не давая им совсем обезуметь в пожаре. Сквозь огонь и гарь я пытался пробиться в Кремль, но достиг лишь края торга, над которым стоял столб пламени. Глаза слезились, лицо морщило жаром, а я все тащил и тащил свиту за собой туда, к главным моим ценностям, пока меня не остановил волк. Кремник безопасен, княже. Я уставился на него непонимающим взглядом, но волк показал мне на темную полосу, перед наполовину разобранной, наполовину перестроенной стеной. «Новый ров, огонь не перекинется. Тогда тушить всем!» Дворские молча включились в общее дело, растаскивать горящее, выдергивая из дыма ополоумевших людей, обливаясь водой и обливая товарищей, таская ведра. «Цепью — Цепью! — громыхнул справа знакомый молодой голос. — Твою мать! Старшая рындецкая школа! — Петька, мать твою! — заорал я, что было сил. — Ты что тут делаешь? Где ты быть должен? Вскоре их все спокойно!» — лихо доложил Хаткевич, даже сейчас выглядевший козырем. «Отч Феофан распорядился на помощь идти. Яуский городок рвом окопан, а Кассиадор свой насос крутит, шибко качает!» «Ага, первый пожарный насос на Руси. Кассиадор его сделал из двух бочек и коромысла между ними. Опаски ради пожара на Зелейном дворе». Хлестал у этой хреновенькой приблуды, конечно, сквозь все щели, но даже ей воды подавали больше, чем два десятка мужиков ведрами. Там кто остался? Средний да младший? тфу ты, от младших какой толк? Да хоть бы воды натаскать, — пожал плечами староста класса. Ну да, все так все, от мала до велика. Ладно, вон городовой боярин, ставь своих, куда он укажет. Еще несколько часов я с волком и тремя дворскими мотался вокруг гающего посада. Орал, кидался в огонь, отчего меня удерживали в несколько рук, потом опомнился. В конце концов все идет по заведенному порядку, Справиться. Оглядел себя, черный, грязный, кожа на куртке в подпалинах, подумал, как там скала, и заулыбался от мысли, что на нем Сажа незаметно будет. На Васильевском лугу, где собирали погорельцев и откуда их переправляли за реку, уже распоряжался Добрынский, устраивая у берега реки импровизированные поварни. Дорога вдоль вымылов от самой Кремлевской стены была в безопасности. Сюда же стаскивали спасенную из церквей и монастырей утварь. Здесь же наскоро хлебали варево, заедая отломанными прямо от краю кусками хлеба, вливали в себя воду или квас, И снова бежали обратно, в огонь. «Каранда!» — ухватил я за плечо невесть, как оказавшегося тут чеха-пивовара. От его румяной и благообразности не осталось и следа. рожь красная от жара, волосы всколокочены и подпалены, а вместо привычного чистенького полотенчика через руку прожженная ни в одном месте одежда, изгвазданная землей и пеплом. «Здрав буди, княже!» — тем не менее радостно отозвался Каранда. «Ты-то откуда здесь?» «На труху заночевал, а оно воно как обратило!» «Так не твоё ж горит!» «Я кто не мое? слегка опешил Чех. «Тое моё место, Мне крышу и прибыток дал! Наши все тоже гасят, видел сам!» В Кремль мы пробились далеко за полдень, когда дымное облако на месте посада, проскважённое языками пламени и снопами искр, понемногу спало. Сюда, за белокаменную стену, огонь заносило несколько раз. Но его быстро душили на таких же черепичных, как на яузе, крышах. Два обгорелых и вовремя потушенных угла — всех потерь. Книжные Майдяки встретили во всеоружии с баграми, топорами и ведрами. Книги все по пожарному расписанию, благо их не так уж и много после отправки в Колязин. стащили в погреба, где уложили в тяжелые сундуки. До мешков с песком, что рядами стояли над сундуками, дел не дошло. Это на крайний случай, когда не дай бог загорится терем. А так, конечно, надо строить каменную книжарню. Только теперь на это денег долго не будет. Из Кремля повернули обратно, объехали пожарище по кругу. Везде с огнем упорно боролись. Опытные бояри командовали, стражники и народ проливали Гарри водой из верениц золотарных бочек. «Как оно, Григорий?» — на мосту через Неглинку распоряжался кривой кошель. «Да вот, говняный водой тушим!» — весело оскалил он сверкающие белым зубы на закопченном до черноты лице. «Ай, ничего!» — влез расхристанный мужичонка с багром. «Ай, не хуже прочей! Коль не пить!» Поржали, глядя, как отступающий пожар еще подвывал и заволакивал бывшие улицы дымом. Огонь еще дрожал на обугленных клетях, издыхал, взрывался столбами искр при падении бревна. Порой ветер разгонял дым и являл взгляду черные скелеты бывших теремов и цепи огнеборцев между ними. Списком горелого дерева рухнула стена, взбив тучу золы и открыв взгляду еще вчера, закрытое заборами, крышами, стенами, пустое пространство выгоревшие местами до земли смерцающими красными самоцветами последних очагов. По дороге обратно на загородный двор у колокольни церкви Николы на болоте с удивлением увидел знакомую парочку. Козели и Каранда сидели в обнимку на раскатанных бревнах, наливая всем подходящим из приличных размеров бочонка. — Что пьете? — Пиво, княже, в погребе уцелело. Налить? расслабленно предложил Козеля. «Не, спасибо. Сын нашел? Пока нет. В Замоскворечье должен быть». Туда соваться сейчас безумие. Переправа забита, недавно наведенный на плавной мост дрожит от людей, скота, телек с поклажей. Городовая стража еле справляется с движением. «Ничего, сыщется! Он у меня удалец, не пропадет. Жаль только...» «Чего жаль?» «Женить его хотел. А теперь куда?» — махнул козель рукой в сторону пепелища. «Что дальше ты делать думаешь?» «Семью найду, устрою и заново корчму срублю. Лучше прежней». «Правда», — помрачнел козель, — «все строиться будут. Лес вздорожает». «Тороват мужик. Все потеряла а уже думает, как лишних трат избежать». «Не боись. Я прикажу лес бесплатно по горельцам раздавать». От слов о даровом лесе козель замолчал и, закатив глаза вверх, принялся считать про себя, не иначе соображая, сколько ему потребуется, чтобы отстроиться раза в два против прежнего. «Так ведь найдутся, кто побольше загрести захочет», — иронически заметил Каранда и пихнул козелю локтем в бок. «А что сразу я?» — вывалился из мечты козеля. «Каждому на одну избу», — Присек я поползновение ползновению. «И то хлеб». «Был бы где голову преклонить, а уж мы отстроимся». «Он и Каранда поможет», — вернул тычок в бок Козеля. «Помогу», — кивнул Каранда. «Я Козеля, как брат. Я когда на Москву попал, он помог. И первый мое пиво купил». Только сейчас заметил, что Каранда разговаривает на русском куда лучше сбыйника, хотя оба попали сюда восемь лет назад. Тоже попаданцы, кстати говоря. Хотя насчет Каранды все ясно, сфера обслуживания. «Постоянное общение с клиентами, хошь-не хошь, выучишься!» К церкви, чуть ли не единственный уцелевший после пожара, стекался народ. Возблагодарить Бога, что остался жив сам, что не погинули близкие, что уцелела скотина. К ногам приквалявшей старушке ежалась напуганная кошка, а старушка, светло улыбаясь, рассказывала окружающим. «Бог весть, где схоронилась, умница моя! Такая мышелова знатная!» Вот новый домишко отстроим, будет ей где поризвиться. С ума сойти, что за люди! Первую сводку потерь составили к вечеру. На Большом Посаде выгорели почти все церкви, а дома до терема даже считать не стали. Богоявленский монастырь и вся Богоявленская улица выгорели дотла, до серого пепла. В трех местах огонь перепрыгнул не глинку но его встретили дружно. Падающие головни скидывали с крыш, заливали водой, закапывали и затаптывали. За неглименье наполовину отстояли, хотя и погорело тоже немало. Погибло полторы сотни народу, в основном те, кого отрезало огнем или кто безрассудно в него кидался. Спасли большую часть икон из церквей и почти все книги, За ними был установлен суровый митрополичий надзор, и за утраченное спрашивали нещадно. В Замоскворечье дворские повезли походные шатры, чтобы устроить оставшихся без крыши над головой, и котлы для варки пищи. По городу еще катались золотарские бочки, заливая последние тлеющие уголья. А городовая служба уже организовала погрузку и вывоз золы. Трудами троицких монахов все в округе знали, что зала хорошее удобрение. А я, наконец, умывшись и скинув прокопченную одежду, вышел на гульбище вокруг последнего поверха. С востока натягивал ливень. Вот нет бы с утра. Может, и не осталось бы полого места, где был торг и посад. Хотя торг все равно надо сдвигать от стен Кремля, а на посаде делать широкие улицы. Жаль, нет под рукой опытных градостроителей, придется все, как обычно, на коленке. Ничего, с такими людьми вытянем, и не такое вытягивали. Боют, что божье наказание, — выдал мне очередную сводку общественного мнения Фома Хлуз. — Оно понятно, что божье, но вот за что? — Разное говорят, — вздохнул Фома. Одни, что за пострижение собратьща твоего Иван-Можайского. Другие, что за умоление князей-бояр. Треть, что за многие вольности черному люду. Так, это понятно, кто гундит. А черный люд что говорит? Да все обычно. Иноземцев привечаешь, неведомое делаешь. И вообще желаешь странного. Знаем, плавали. Но хуже другое. Луз даже замялся, чего с ним раньше не водилось. Говори прям, не тяни. Есть голоса, что бог прогневался, что Унию не приняли, и Исидра кардинала растригли. — Ого! Известно кто? — От список. — Митрополит знает? — Пока нет, — замялся Фома. — Велишь к нему послать? Я проглядел список. — Твою же ж мать! Ну, куда деваться, если я сам своими руками этот образованный слой создаю и пестую. Что, приучаю их думать и анализировать? Это дуракам просто и удобно следовать генеральной линии партии, а умные всегда сомневаются. Пустить на самотек, так они рано или поздно до Ереси додумаются. Как там в Новгороде была? В сериале, что Ольга смотрела, их из политкорректности «Новгородствующими» звали а так-то ересь жидовствующих. Хотя там темное дело, их так противники окрестили. Отдать дело в метрополию, так если не пожгут за ересь, то по дальним монастырям раскассируют, и опять сиди безобразованных людей. Я еще раз пробежался по списочку и порадовался, что он невелик. Впрочем, и слой узок. Так, пока ничего не предпринимать, только следить и слушать. Фома молча кивнул. Особо проверь, что у Чехов до да сербов с болгарами делается. Эмигранты наш могли и ересь какую с собой затащить, да и контачили они с католиками куда дольше. А вот с Андреем Ярлыком, младшим Шиховым и Веришей, я сам поговорю.